«Встать Женя!» — вдруг оживился он. «А ты проверял конторы госстраха?» Белянчиков рассмеялся. «Ты считаешь, что угробив человека...» «Водитель поедет в госстрах требовать компенсации за помятый бампер. А что?» «Оказался какой-нибудь жлоб. Я, например, знаю такой случай». «Ну что это за случай, Бугаев не успел рассказать. Зазвонил телефон. Он схватил трубку...» сказал, сдерживая нетерпение майор Бугаев. Это был звонок, которого он ожидал.